Испытывая приступ отвращения, она пошла к телефонной будке и заглянула в неё сквозь грязное стекло. Лонни сложил кольцом большой и указательный пальцы и подмигнул ей. Потом опустил десятипенсовик в телефонный аппарат и заговорил с кем-то. Сквозь стекло не было слышно, как он смеялся, как того кота. Она оглянулась, но теперь витрина была пуста. Сумрыки помещения, она видела перевёрнутые стулья на столах и старика, подметавшего шваброй пол. Когда она оглянулась назад, она увидела, как Лони стал что-то записывать. Он отложил ручку, взял листок бумаги, она видела записанный на нём адрес. Сказал ещё пару слов, потом повесил трубку и вышел из будки. Немного гордясь собой, он помахал ей адресом. Всё впоряд, его взгляд устремился мимо неё, и он нахмурился. Куда девалась такси? Она обернулась, такси исчезло. Там, где оно стояло, была только обочина тротуара, да в сточной канаве еле нивышевелились несколько клочков бумаги. На другой стороне улицы хватались друг за друга и хихикали двое реветишек. Дорис заметила, что у одного из них была изуродованная рука. Она походила на клешню. Дорис подумала, что министерство здравоохранения должны были бы заботиться такие вещи. Дети посмотрели на другую сторону улицы, увидели, что она наблюдает за ними, хихикнули и хихикая, снова бросились в объятия друг друга. Ну, я не знаю. сказала Дорис. Она почувствовала себя потерявшейся и немного оцепеневшей из-за жары, ветра, который дул ровно, без порывов, как из печки, в свете густого, как краска, который был час. Вдруг спросил Фарнхэм: "Я не знаю", сказала Дорис Фриман. вздрогнув от собственного изложения подробностей. Полагаю, что 6, не позже, чем 20 минут седьмого. Понятно, продолжайте, сказал Фарнхэм, прекрасно зная, что в августе заход солнца не начинался даже по очень приблизительным меркам до 7 часов или позже. Не знаешь? повторил Лони. Что же он Так вот просто взял и уехал. Может быть, когда ты поднял руку, сказала Дориси, подняв свою руку, сложила кольцом большой и указательный пальцы, как это сделал Лони в телефонной будке. Наверное, когда ты сделал так, он подумал, что ты помахал ему на прощание. Мне бы пришлось долго махать ему, чтобы отослать его с двумя фунтами и пятью шиллингами на счётчике. Он усмехнулся Лони и пошёл к тротуару. На другой стороне Crawlhill Road двое малышей всё ещё хихикали. "Эй!" позвал Лони. "Ребята, вы американцы, сер?" отозвался один из них. Это был мальчик с клешнёй. "Да," улыбаясь, сказал Лони. "Вы видели здесь такси?" Водитель поехал в сторону центра. Дети, казалось, обдумывали этот вопрос. Приятельнице мальчишки была девочка лет 5 с неопрятно спутаншейся копной каштановых волос. Она шагнула вперёд к краю противоположного тротуара, сложила ладошки рупором и, всё ещё улыбаясь, прокричала им в свой рупор: Пошёл ты, парень, на хрен. У Лони отвисла челюсть. Сер, сер, сер, пронзительно прокричал мальчишка и своей изуродованной рукой сделал непристойный жест. Потом они оба бросились бегом за угол и исчезли. Только их смех отозвался эхом. Лони онемев взглянул на Дорис. "Я я полагаю, что они не любят американцев", сказал он, запинаясь. Она нервно посмотрела по сторонам. Улица была совершенно безлюдной. Он обнял её рукой. "Итак, малыш, похоже, мы пойдём пешком". Не уверена, что мне хочется идти туда лонни, сказала она. Эти двое, может, побежали за своими старшими братьями? Она засмеялась, чтобы показать, что это была шутка. Но в её смехе звучала некоторая истеричность, которая не понравилась ей. Подумать только, этот вечер становился фантастическим, и это ей очень не нравилось. И захотелось, чтобы они остались в гостинице. Нам не остаётся ничего другого, сказал он. Эта улица не переполнена такси, не правда ли? Ну они. Почему он так поступил? Просто, как это сказать, просто удрал. Не имей ни малейшего понятия. Но Джон дал мне для таксиста хорошее ориентира. Он живёт на улице Brasscent, которая представляет собой очень короткий тупик, и он сказал, что её нет в путеводителе. Говоря это, он уводил её от телефонной будки, от ресторанчика, в котором подавалась на вынос еда с приправами, от опустевшего тротуара. Они снова шли по Crouch Hill Road. Нам нужно свернуть направо на Hillfield Avenue, потом немного пройти налево. После свернув на первую улицу направо или налево, во всяком случае на P33 Street, второй поворот налево и будет Brassend. Ты всё это помнишь? Проверь меня, смело сказал он. И ей просто пришлось рассмеяться. У Лони был талант делать так, что всё казалось лучше, чем на самом деле. На стене висела карта района Кроуч-Энд. Фархэм подошёл к ней и, засунув руки в карманы, внимательно рассматривал её. Полицейский участок казался теперь очень тихим. Веттер был ещё на улице, проветривал мозги от остатков чертовщины, как он надеялся, а Рэймонд закончил свои дела с женщиной, у которой украли сумочку. Фархим приложил палец к тому месту на карте, где шофёр, вероятнее всего, бросил их, если вообще можно было верить рассказу женщины. Да, их путь к дому юриста оказался очень простым. По Кроут Чоут на Хилтфилд Авеню от Пэттрис Стрит к Брас Энд, на котором было не более 6 или 8 домов, всего не больше мили. полне могли сами добраться пешком. Раймонд позвал он: "Ты всё ещё здесь?" Вошёл Раймонд. Он переоделся, чтобы выйти на улицу, и застёгивал молнию на лёгкой паплиновой ветровке. "Уже ухожу, дорогой мой без бороды". "Прекрати", сказал Фарнхэм, всё же улыбаясь. Раймонд немного напугал его. Он был одним из тех людей, на которых достаточно один раз взглянуть и понять, что они находятся близко от границы закона порядка, но то с одной её стороны, то с другой. От левого уголка карты Раймонда вниз почти до самого КДК проходила белая извилистая линия шрама. Он утверждал, что однажды вор карманник едва не перевезл ему горло ударом разбитой бутылки. Заявлял что именно по этому он ломает им пальцы. Фарнхэм полагал, что это враньё. Он считал, что Рэймонд ломает им пальцы потому, что это ему просто нравится. Есть сигаретка, спросил Рэймонд. Фарнхэм вздохнул и дал ему сигарету. Его пачка быстро опустела. Давай я прикурю тебе Рэймонду, он спросил. Есть ли на Кроуч-Хилл-Роуд ресторанчик, где продаются приправы? Понятия не имею, дорогой, сказал Раймонд. Так я и думал. Ко моей крошке трудности? Нет, сказал Фарнхэм, немного рисковато, вспомнив спутаншиеся волосы и пристальный взгляд Дорис Фриман. Дойдя почти до конца Crouch Hill Road, дори с Элони свернули на Hillfield Avenue. на которой располагались внушительные и изящные дома, похожие ни на что иное, как на раковины, подумала она. Наверное, с хирургической точностью разделённые внутри на жилые комнаты и спальни. "Пока всё идёт хорошо", сказал Лони. "Да", начала она, и как раз именно тогда раздался тихий стон. Они оба остановились. Стоны раздавался с права от них, где маленькие дворики окружала высокая живая изгородь. Лони пристально посмотрел в направлении, откуда шёл звук, а она схватила его за руку. "Лони, не. Что не?" сказал он. "Кому-то причиняют боль". Она нервничая пошла за ним. Изгородь была высокая, но тонкая. Он раздвинул изгородь и увидел маленький квадратный газон, обсаженный цветами. Газон был ярко-зелёный. Посередине него находилось чёрное дымящееся пятно. По крайней мере, таким было её первое впечатление. Когда она снова заглянула через плечо Лони, он был слишком высок, и это мешало ей смотреть. Она увидела, что это было отверстие. Несколько похожие своими очертаниями на фигуру человека. Оттуда клубами выходил дым. Внезапно она подумала: 60 человек исчезли в кошмаре метрополитенна. "Лони", сказала она. "Не надо". "Кто-то страдает от боли", сказал он, пролезая сквозь исгорьть. Отчего раздался острый царапающий звук. Она видела, как он пошёл к этой дыре, а потом ветки из изгороди сомкнулись, и она видела только смутные очертания его удаляющейся фигуры. Она попыталась пролезть вслед за ним, но к несчастью, в неё до крови впились короткие жёсткие сучья из изгороди. На ней была кофточка без рукавов. "Вони!" позвала она, вдруг очень испугавшись. Лони, вернись! Подожди минутку, Доро. Сверху через изгородь на неё равнодушно смотрел дом. Звуки стонов не смолкали, но теперь они стали ещё тише, гортанные и почему-то ликующие. Неужели Лони не слышала этого? Эй, есть там кто-нибудь? Услышала она, как крикнул Лони. Есть там? А! Эй, Господи Иисусе! И вдруг Лони пронзительно закричал. Никогда в жизни она не слышала, чтобы он так кричал. Это было ужасно. Её ноги, казалось, налились водой. Безумным взглядом она поискала дорожку, которая вела от изгороди, и не увидела её нигде. Перед глазами у неё завертелись картины мотоциклисты, На мгновение, ставшие похожими на больших крыс с покатыми головами, кот с розовой изжованной мордой, маленький мальчишка с колеснёй вместо руки. "Лани!" Она пыталась громко закричать, но не смогла. Теперь раздались звуки борьбы. Стон прекратился. Из-за изгородей доносились звуки мокрой чавкающей Потом вдруг Лони вылетел сквозь изгородь, будто его вышвырнула какая-то огромная сила. Левый рукав его пиджака был оторван, а весь костюм заляпан чем-то чёрным, которое казалось дымилось так же, как яма на газоне. Дорис, беги! Лони, что? Беги! Его лицо было совсем белым. Безумным взглядом Дорис посмотрела вокруг. Нет ли поблизости полицейского или хотя бы кого-нибудь? Но Хилфилд-авеню, похоже, была частью какого-то огромного пустынного города. Она не увидела никаких признаков жизни или движения. Потом она оглянулась на изгородь и увидела, как позади неё что-то двигалось. Нечто ещё более, чем просто чёрное. Оно оказалось чёрным, как смоль. полной противоположностью всему белому. И оно с хлюпаньем двигалось. Минуты позже короткие жёсткие сучья из ограды затрещали. От цепенеф от ужаса она навсегда застыла бы в неподвижности. Так она сказала ветру и Фарнхему. Если бы Лони не грубо не схватил её за руку и пронзительно не закричал на неё. Да, Лони который никогда даже не повысил голоса на детей пронзительно закричал она всё ещё так и стояла бы застыв в оцепенении стояла бы или но они побежали